Глава 9 Неспроста же говорят Увидев удивительное, не удивляйся, и оно перестанет быть удивительным. Повествование о том, как трясуя, усмирили нечисть. Далеко-далеко впереди, красному петуху. Откликнулись его обыкновенные собратья. «Немного до жилья не дошли, — сокрушенно сказал Жихарь. — Зато здесь уже никаких подлян не будет». Все повеселели, а Будимир, услышав поддержку, вспорхнул на голову безответному Китоврусу и стал кукарекать в полную силу. — Сэр-царь, — обратился принц к Соломону, — может быть, ваш знаменитый суд определит между мной и сэром Джихаром сильнейшего. Хотелось бы выяснить это до того, как мы окажемся снова среди людей, чтобы каждый из нас мог вести себя соответственно своему рангу. «Извольте», — сказал царь Соломон, словно век ждал этого вопроса. «Я так думаю, тот из вас сильнее, то сможет дольше пронести меня по дороге». Китоврос тут заржал по лошадиному. — Но почему именно вас, сэр-царь? — А что, вы предпочитаете нести китовроса? Жихари такие условия вполне устраивали. Метнули жребий. Первому выпало принцу. Меч его и арбалет переложили на кентавроса. Шлем царь Соломон потребовал оставить, потому что за рога ему будет удобно держаться. Жихарь вызвался считать шаги и пошел сбоку. Сидеть на железных плечах было, конечно, жестковато. Одной рукой премудрый царь ухватился за рог шлема, другую использовал для потрясания посохом. Китоврос с поклажей Будемиром поскакал вперед поглядеть, нет ли опасности. — Это тебе не на коне красоваться, — думал жихарь про Артура. Тут выносливость нужна. Богатырь рассчитывал без труда победить, потому что принцевы доспехи в совокупности с рослым и дородным царем составляли вес немалый. Царь ударял босыми пятками по панцирю, понукал. Но и без того принц двигался ходко, не расщухал еще, успокаивал себя жихрь. Пыль из-под и Артура велась столбом. Двужильный он, что ли? Удивлялся богатырь. Царь Соломон затянул песню. Слова были незнакомые, но боевые. Жихарь понемногу освоился и стал подпевать. «Позади земля родная, впереди пески синая, на груди мой магеншлом наперевес». Вернулся Китоврос, доложил, что все в порядке, и снова поскакал вперед. Из смотровой щели в шлеме принца повалил пар. Пар был горячий, и венценосный седок подобрал ноги. Уже и богатырь налегке притомился. А я, Артур, все топал и топал. Пыхтел он так громко, что других звуков словно бы и не существовало. Но даже и птицы в лесу стихли, наблюдая состязание. Наконец, к удовольствию жихари шаги принца стали реже, А царь на его плечах подозрительно закачался. И Артур остановился, медленно опустился на колени и ткнулся рогами в пыль. Царь перешагнул через его голову, отошел к обочине и вопросительно поглядел на Жихаря. «Да — Совсем загнал парня, — торжествующе сказал Жихарь. — Привык там у себя, понимаешь, на людях ездить. — Сколько вы насчитали, молодой человек? Жихарь разинул рот. Разумительного ответа он не мог дать по двум причинам. Во-первых, путал всегда пятьдесят и шестьдесят, а во-вторых, все равно сбился отвлекаемый размышлениями о своей неизбежной победе. Богатырь покраснел, замычал и стал что-то объяснять исключительно на пальцах. Снова вернулись Китовра с Будимиром. Принц Яртур лежал без памяти и не мог дать дельного совета. Наконец, жихри осенило. «Раз так, я тебя назад потащу. Тогда и считать ничего не надо будет. Не ошибемся». Царь попробовал было возражать, но Китоврас закивал согласно головой. Да и очнувшийся принц простонал, что не к лицу благородному воителю знать какие-то там числа, а дорога не обманет. И Артура унесли отлеживаться в кусты. Накрыли плащом и еще сверху набросали веток, чтобы никто не нашел и не обидел. Жихарь принудил отнекивающегося царя занять место на богатырских плечах и бодро потрусил назад по дороге. Поначалу все шло хорошо. Но скоро он понял, что с детства таскать такие доспехи, как у побратима, очень даже не вредно. Потом ему показалось, что правая нога гораздо тяжелее левой. Это дала себе знать золотая ложка за голенищем. «Давай, давай!» — печально поторапливал царь. На этот раз он уже ничего не пел. И когда миновали место ночлега, тяжелехонько вздохнул, но вздох потонул в богатыревом сопении. Шесть-семь шагов у соперника Жихарь все-таки выиграл и полетел лицом вниз.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 и одной единственной монетки. Остинающий от натуги Китоврос провез своих многопудовых наездников за ворота.